Деревянин будто вырезан из белого кипариса. Кипарисовым кулаком простучит по столу. Ангел Перри тогда испуганно вылетал из мужниной комнаты. Носик морщился, капали слезки, запиралась озлобленно спальная дверь. Из числа посетителей Софьи Петровны, из гостей, так сказать, толковавших о революции, эволюции, был один почтенный газетный сотрудник.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 друг на друга поблескивали недобрыми огоньками глаз. Под руку с Нейтель Пфайном, почтенным газетным сотрудником, Софья Петровна скромно расхаживала по залам в черном своем домино. И какое-то красное атласное домино все металось по залам.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 Говорили о странном том появлении домино на улицах Петербурга, даже в Оранжерейке. И граф Аван, и барон Амао Омергау, и Лейбгусар Шпорышев, и Вергевден отпускали фивки по этому поводу. И летел в медную кружечку непрерывный дождь из двух гривенных. Только хитрый хохол-малорос Липанченко как-то криво смеялся. А сама Софья Петровна Лихутина, вне себя... Пунцовела, бледнела, покрывалась испариной и кусала платочек. Нейтельпфайн оказался просто скотиной, но Нейтельпфайн не показывался. И за дня в день он усердно вытягивал газетные строки. И тянулась, тянулась газетная ахинея, покрывая мир совершеннейшей ерундой. «Совершенно прокуренное лицо»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 Будто этим упоминанием невзначай Николай Аполлоныч хотел дать понять посетителю, что этот последний в неурочное время нанес свой визит. А от себя мы прибавим. Все последние ночи Николай Аполлоныч пропадал. Незнакомец с черными усиками представлял своею персоною чрезвычайно жалкое зрелище на богатом фоне орнамента из старинных оружий.